Вел себя, как обычно, старался вести себя, как обычно. Но вид у него был отсутствующий, даже в постели. Я не знала, ревновать мне или нет. Хотя он бы сказал, если бы дело касалось другой женщины. Я попробовала спросить, где он побывал, но он только покачал головой. А когда распаковал чемодан, я увидела следы краснозема на подушевых ботинок и поинтересовалась, откуда они. Он не ответил, рассердился. а потом вдруг снова преобразился. Отрешенностью летучилась, он повеселел. Появилась легкость. Точно он скинул с себя какой-то невидимый тяжелый груз. Я стал замечать, что вечерами, когда я приходила, его одолевала усталость. Он ночью напролет бодрствовал, но мне так и не удалось узнать, чем он занимался. Что-то писал. В квартире появлялись... все новые папки, неустанно говорил о том, что необходимо выпустить наружу гнев, о том, что скрыто и что нужно разоблачить. Порой его речи напоминали цитаты из Библии. Точно он он вот-вот превратится в такого пророка. Однажды я попыталась пошутить по этому поводу. Он пришел в бешенство. Единственный раз я видела его по-настоящему разъяренным. Боялась, что он меня ударит. Он даже замахнулся кулаком, и если бы я не закричала, обязательно бы меня ударил. Я испугалась. Он попросил прощения, но я ему не поверила. Назвин умолкла. Сквозь стену в кухню донеслись звуки музыки. Луиза узнала мелодию. Леет мотив фильма, название которого она забыла. Назвин закрыла лицо руками. Луиза замерла в ожидании. Чего она ожидала? Сама не знала. Назвин встала. «Я пойду, не могу больше. Как мне с тобой связаться?» Назрин написала на рекламном листке номер телефона, потом, перекинув пальто через руку, повернулась и ушла. Луиза слышала стук ее каблуков на лестнице, слышала, как хлопнула дверь подъезда. Через несколько минут она сама покинула квартиру, спускалась к шлюзу, выбирая дорогу на Обум, и, держась поближе к домам, боялась впасть в панику. У шлюза остановила такси и поехала в Юргарден. Ветер стих. В воздухе словно бы потеплело. Она бродила среди осенних деревьев, мысленно возвращаясь к рассказу Назрин. Скорее улетучилась грусть, чем внезапно появилась радость. Поездка, о которой он не хотел рассказывать. Одержимость? Все эти папки? Луиза не сомневалась, что именно их содержимое она прочитала. Об убитом президенте и его мозге. Именно их видела Назрин. Значит, интерес Хенрика к убитому президенту и его мозгу относится вовсе не к прошлым годам. Он возник недавно. Она бродила по осенним тропинкам и рассеянно размышляла. Порой даже затруднилась бы сказать, шелестят ли осенние листья у нее в голове или под ногами. Неожиданно она вспомнила про найденное письмо Аарона, вынула конверт из кармана, прочитала всего несколько слов. «Пока никаких айсбергов, но я не сдаюсь, арон Луиза соображала. «Айсберги». «Это что, кот Игра?» Положив письмо в карман, она продолжила прогулку. К вечеру она вернулась в квартиру Хенрика. Кто-то оставил сообщение на автоответчике. «Привет, это Иван. Я перезвоню». «Кто такой Иван?» «Возможно, Назрин знает». Луиза хотела было позвонить ей, но передумала. Прошла в спальню Хенрика села на матрас. Голова закружилась, но она заставила себя сидеть. На книжной полке стояла фотография. Она и Хенрик. Когда ему было семнадцать, они поехали на Мадейру. За неделю, проведенную на острове, они совершили экскурсию в долину Монахинь и пообещали себе вернуться туда через десять лет. Это станет целью их собственного паломничества длиной в жизнь. Луиза внезапно разозлилась, что кто-то посмел лишить их этого путешествия. «Смерть — отчаянно длинная штука», — мелькнула в голове, — «бесконечно длинная». Мы больше никогда не вернемся в Коррея Дес Фуэнтес. Никогда. Ее взгляд блуждал по комнате. Что-то привлекло ее внимание. Она поискала глазами. книжные полки с двумя рядами книг приковали ее взгляд. Сперва она не сообразила, в чем дело. Потом увидела, что некоторые корешки на нижней полке выдаются вперед. Хенрик, может, и не отличался чрезмерной аккуратностью, но ненавидел беспорядок. Не лежит ли там что-нибудь?» Встав с кровати, Луиза рукой пошарила за книгами и нашла две тонкие тетрадки. Прихватив их, отправилась на кухню. Простые тетрадки, исписанные карандашом, чернилами, тушью, все в пятнах, неряшливый почерк. Текст по-английски. На одной тетрадке посвящение. Memory book for my mother, Паула.